От трех бывалых людей с ножами отбиться нельзя. От одного трудно, но можно. Чтобы справиться с двумя, уже понадобится везение, а от троих помогут спастись лишь быстрые ноги. Вот Лыков и бежал. Он несся изо всех сил по Газовой, ругая себя мысленно разными неприличными словами, а за ним гнались три гайменника с финками, и не собирались отставать. Примечание «Гайменник», «Налетчик», «Жаргонная». Конец примечания. Лыков летел к Геслеровскому переулку. Там на углу с Спудожской стоит городовой. Он-то и спасет незадачливого атлета. Больше всего Алексей злился на себя за шапку. Вчера няня Наташа рассказала ему о горчишниках на Газовой. Примечание. Горчишники. Хулиганы. Конец примечания. Молодые наглые парни щипали женщин за задницу, а с мужчин срывали фуражки. Полиция боялась с ними связываться. Лыков решил проучить хулиганов и отправился туда сегодня в дорогой шляпе из стриженного бобра. Шляпа смотрелась странно в июньскую жару, зато была хорошей приманкой. онато и подвела надворного советника вместо хулиганов явились головорезы с горячего поля привлеченное бобром они теперь упрямо преследовали фраера примечание фраер общее название жертвы жаргонное конец примечания был бы лыков в обычной шапке от него уже отстали бы но такой барский картуз Вот дуракто Сыщик хотел бросить головной убор, но было жалко денег, отданных за него в Варшаве. И он удирал, хотя холодок страха начал подтачивать силы. Лыков выскочил на Пудожскую и обомлел. Вдали на перекрестке городового не наблюдалось. Ушел с поста. Запросто. Сыщику опять захотелось бросить шляпу. откупиться от преследователей, но как только он поглядел на них, припустил с новой силой. Ребята выглядели очень сердитыми. Такие снимут бобра вместе с головой. Тут сыщик, наконец, вспомнил про свисток. На ходу он вытащил его и дунул, что было силы. Немедленно с Геслеровского донесся ответ, а через секунду из-за угла выскочили сразу двое дядек с шашками, и соотношение сил изменилось. Лыков развернулся к гайменникам. Те застыли, как вкопанные в десяти сожжениях от него. А у Долговязова одышка, подумал Алексей, и с запозданием рассердился на себя. Он, георгиевский кавалер, словно заяц, драпал от этих харламов А вот кто-то сейчас за это ответит. и Алексей ринулся в атаку. Гайменники опешили от такой наглости и потеряли драгоценные две секунды. Пока они разворачивались, пока набирали ход, Лыков уже налетел на них. Одному отвесил пинка, а второму сзади крепко приложил по шее. Однако Дитина оказался не из слабаков. Сначала он клюнул вперед, будто отвешивал поклон, но не упал. а изловчился и махнул, не глядя, финкой. Лезвие чиркнуло сыщика по рукаву сюртука. Поняв, что убежать ему не дадут, налетчик принял стойку и выставил нож. Противники застыли друг напротив друга. Сзади топали сапогами городовые, но не поспевали. Гайменник посмотрел в глаза Лыкову и сказал, задыхаясь, «Слышь, барин, ты лучше меня отпусти». А то ведь я и осерчаю. Но Алексей уже сам осерчал, и основательно. Будет знать, сволочь, как гонять камер юнкера. Он решительно шагнул прямо на нож. Гайменник ударил без раздумий. Сыщик увернулся давно отработанным приемом, но руку ломать не стал, пожалел. Перехватил ее левой, а правую пустил снизу в челюсть. От души. Налетчик подлетел на пару вершков вверх и распластался на мостовой. Тут подбежали, наконец, городовые и начали заламывать не руки. Тот был без сознания и сопротивляться не пробовал. Алексей посмотрел на угол. Там стояли два других гайменника и наблюдали, как вяжут их товарищи. Сыщик показал им кулак и крикнул. «Еще раз тут встречу! Штифты на затылок передвину!» примечание штифты глаза жаргонное конец примечания ребят как ветром сдуло полицейские подняли пленного держа его за плечи положите пока пусть очухается приказал лыков нож подобрали угу ответил старший усач с гомбочками городового высшего оклада на плечевых шнурах «А вы, господин, кто будете?» «Надо протокол составлять», — и добавил неодобрительно. «Что ж вы на газовую и в такой козистой шляпе?» «Думать надо!» «Пойдемте в участок. Оттуда я телефонирую Ващинину». Примечание. Ващинин. В 1892 году начальник Петербургской сыскной полиции. Конец примечания. Сыскные вашего арестанта заберут и проверят по картотеке. Вишни из тех, что наволочки с чердаков воруют. Позвольте. Я надворный советник Лыков из департамента полиции. Городовые встали во фрунт. Младшего Алексея тослал за извозчиком, а старшему велел обыскать пленного. На бекеша у того оказался внутренний карман, а в нем кистень, свинцовый шарик на ременной петле. В сапоге обнаружился еще один нож, а сзади, за поясом, обшарпанный Смитвессен с полным барабаном. «Однако», — задумчиво пробурчал усач, «откуда вот такой взялся? Не было отродясь в моем околотке». Он протянул начальству вид с печатями Мещанской управы города Яранска на имя Ивана Лавочкина. Документ был настоящий. Во втором участке петербургской части арестованного даже не стали допрашивать. Помощник пристава, как только увидел его арсенал, сразу отослал злодея в сыскную. Лыкову можно было возвращаться домой. Он свое дело сделал. Дальше справятся без него. Опять же воскресенье. Но сыщику стало интересно, кого же он изловил. Пошёл по рябчика, налетел на волка. И он поехал с задержанным на офицерскую 28. Даже в неприсутственный день в Казанской части было многолюдно. Алексей сдал налетчика в стол приводов и направился к Вощинину. Платон Сергеевич принял гостя настороженно. Они с Лыковым были знакомы много лет и недолюбливали друг друга. Формально не ссорились, но тень бывшего начальника отделения Виноградова стояла между ними. ващинин был сослуживцем Ивана Саныча и выдвинулся под его началом, а Лыков, как ученик Благово, унаследовал от Павла Афанасьевича неприязнь к Виноградову за его нечистоплотность. Благово умер, Виноградов вышел в отставку, и теперь лишь их ставленники поддерживали традицию антипатии. Впрочем, делу это не мешало. Коллежский советник уже получил через телефон рапорт участкового пристава. Газовая улица, дальняя окраина, и до сих пор она славилась разве что хулиганами. А тут попытка вооруженного ограбления. Возраст задержанного указывал на его опытность, а отобранное оружие на серьезность намерений. Потому Вощинин с поблагодарил коллегу, и сразу же поинтересовался, за каким чертом тот поперся на газовую. Лыков, немного смущаясь, рассказал о своем плане. Смущался он потому, что план отдавал мальчишеством. Чиновник седьмого класса в звании камер-юнкера, заведующая особенной частью департамента полиции, и едет подраться с горчишниками. Вощинин слушал без ухмылки, а когда узнал про три ножа, заволновался. Дело выходило серьезнее, чем казалось изначально. «Как же вы отбились, Алексей Николаевич? Да еще прихватили одного!» «Городовые», — пристав сказывал, — «уже бесчувственного вязали?» «Три ножа!» «Городовые помогли самим фактом своего присутствия. Сцепился я только с одним и уже на виду у своих. А сначала удирал». Платон Сергеевич сразу закивал. И правильно сделали. Нечего в героев-то играть, там кота за хвост не тянут. Нож в опытных руках страшнее револьвера. И потер правый бок. Алексей вспомнил, что тот у начальника сыскной полиции порезанный. Пробили лихие ребята еще в семидесятых, когда Лыков арифметику в гимназии учил. Сыщики отправились в антропометрическое бюро. Там пытались установить личность Ивана Лавочкина. Тот держался спокойно и даже шутил, сразу видать бывалого человека. Чиновник специальным циркулем мерил на летчику ухо. Вдруг Лыкову показалось, что в волосах фортового что-то мелькнуло. Он протянул руку, раздвинул пряди и увидел на темени странный шрам, будто кто царапнул когтями по голове. Рана зажила, но волосы на этом месте не росли, и образовалась фигурная проплешина в виде птичьего следа. «Гусиная лапа!» — воскликнули разом и Алексей, и Платон Сергеевич. «Ну, ваша взяла!» — угрюмо пробурчал арестованный. «Это была большая удача!» Оказалось, что Лыков захватил известного преступника Вафусия Студнева по кличке Гусиная Лапа. Отчаянный человек. Шесть лет квартировал на горячем поле, попался, получил каторгу, сбежал с Сахалина и теперь находился в розыске. Петербургская сыскная полиция подозревала его в трех ограблениях, одно из которых закончилось смертоубийством. «Теперь будет, чем ведомость завершить», — обрадовался Ващинин. «Вот спасибо, Алексей Николаевич. Удружили. Помянем вас обязательно». коллежский советник имел в виду сводку важнейших происшествий в столице, которая подавалась государю по понедельникам. Теперь в ней напишут. 5 июня 1892 года чиновник особых поручений Департамента полиции надворный советник Лыков арестовал на Пудожской улице опасного преступника при содействии общей полиции, а сыскная его мигом опознала. В общем, все герои. Студнев уже смирился. Опытные фартовики относятся к свободе философски. «Когда-нибудь да попадешься, если взял себе такую жизнь». Сейчас его отправят на шпалерную в предварительную тюрьму, где человека ждут почет и уважение. Гусиная лапа — личность известная. Налетчик даже воспрянул духом. Вон как начальство обрадовалось. Значит, и оно почитает во Фусия. И вдруг ни с того ни с сего арестованный заявил Лыкову. — Ваше высокоблагородие. — А хотите, я вам тайну скажу? — Хочу, — тут же ответил Алексей. С ним уже случалось, что уголовные без видимых причин неожиданно делали важное признание. Иногда из мести, но чаще из амбиции. Вот, мол, какая я фигура, чего знаю. Гусиная лапа сделала глубокомысленное лицо и осмотрелся. Все в комнате притихли и пялились на него, даже сам начальник сыскной полиции. Но только вам, потому из уважения. Вы ведь Лыков, господин? да а ты откуда знаешь товарищи про вашу силу до да смелость говорили на сахалине в корсаковской тюрьме я туда прибыл когда уж вы обратно уплыли маненько не застал было дело служил я в корсаковске так что ты имеешь сказать товарищи говорили ваше высокоблагогородие что вы человек справедливый а правда будто вы арестанта что на вашу личность ножом бросился, вместо чем повесить, велели только выпороть? Правда. Пустой был человек, это его Иваны заставили. Пожалел дурака. И не плетью, а просто розгами. Да, но ты тайну-то будешь сказывать? Или нету никакой тайны, а так язык почесать ляпнул? Есть, есть тайна. Только вам. За вашу справедливость скажу. «Сегодня ночью на костеобжигательном заводе будут мертвое тело жечь». «Где именно?» — выскочил вперед Вощинин. «Для чего?» Но гусиная лапа его игнорировал, пытливо глядя на Алексея. «След заметают?» — спросил тот. «Надо полагать. На каком заводе? И в городе четыре. Того не знаю». Но где-то на Гутуеве. Вот спасибо тебе, Вафуси Силыч. Буду думать, как тебе поблажку учинить. Вы мне уже учинили, ваше высокоблагородие, серьезно ответил налётчик. Тем, что руку не сломали или нутро не отбили, как глаза напу. Если б я знал, что на лыкова с ножом посягаю, сам бы бежал от вас быстрее пули. Сыщики отошли в угол и стали там совещаться. На Гутуевском острове три завода. Стал загибать пальцы надворный советник. Первый, самый маленький, Грумпта. Это на динабургской Рядом с ним второй, Кобозева, он самый большой. А третий завод Ильина. На котором из них? У Кобозева, решительно заявил Ващинин. Вот же темный человек. Давно мы вокруг ходим, а схватить не за что. Это тот, что Михаил Никитич, почетный гражданин и благотворитель, он собачья суть. Главный в столице скупщик краденого, владелец крупнейшей артели трепишников, и костиобжигательный завод у него тоже самый-самый. На динабургской по возле завода трактир и доходный дом Ну, как дом? Так, казарма для рабочих. А сама ставка Мишкина находится на Лиговке. Там полноценный притон, торговые бани, второй трактир и балаганы для тряпья. Благотворитель, мать его, идти!» У платон Сергеевича даже задергалась века. Видать, почетный гражданин Кабозев сильно ему досадовал. «Трактир на Лиговке пчельник!» уточнил Алексей. Примечание. Пчельник. Трактир-притон, куда ходят только уголовные. Жаргонные. Конец примечания. Только отчасти. Обыватели туда тоже ходят, не одни фартовые. Но тон задают красные. И с ними у Кабозева крепкая стачка. Примечание. Красные. Воры. Жаргонные. Конец примечания. А в чем его главное дело? Бани? Ну, там, конечно, незаконная проституция, но обороты дает артель. В балаганах, что во дворе, скупают и хранят краденое. Однако сделано так, будто сам Кабозев ни при чем. Все отдано в аренду и скупку ведут приказчики. Ночью украли, под утро перешили и тут же выставили на толкучем. Хозяин свою вещь уже не опознает. «Облавы делали?» «Последний раз еще при Иване дмитриче десять лет назад. Как стал Кабозев, большой благотворитель, ходить туда мы прекратили. Начальство не одобряло». Примечание. «При Иване дмитриче то есть при Путилене, начальнике сыскной полиции. Конец примечания». Лыков понял затруднение коллежского советника. Артели трепишников тесно связаны с ворами и часто руководят ими. Трепишники и наводчики, и скупщики. 20 хозяев таких артелей держат весь воровской оборот столицы. У каждого свой пчельник, свои шайки на прикорме, свои ночные портные и подпольные ломбарды. Высокие забор и злые собаки охраняют дом от непрошенных гостей. Разбогатев, хозяин артели ставит на довольствие участкового пристава и околотошного. Еще избирается в гласные думы, обзаводится посредниками и присяжными поверенными и делается для полиции неуязвим. Платон Сергеевич, а может это шанс? Найдем сегодня ночью на Кавозевском заводе покойника и прижмем стервеца. Вощинин с сомнением покачал головой. Не сам же он будет его в печь совать. Но хоть кровь попортим аспиду. Так что новость все равно хорошая. Теперь главное не спугнуть. Сыщики воротились к гусиной лапе. Тот сидел безучастный и скучал. — Ваше высокоблагородие, наш шпалерной скоро ужин подадут. Я ж из-за своей доброты голодным останусь. «Это Рази правильно?» «Последние два вопроса в во Фусии, и поедешь шамать», — успокоил Фартового волыков «От кого ты узнал про покойника?» «В трактире подслушал. В Любиме». «Любима в городе тоже не один». «Это который на углу Виндавской и Динобургской?» «Точно». «Кабозево заведение», — пояснил Ващинин. «Все сходится». «А кто с кем разговаривал?» Продолжил расспросы Алексей. «Да два галмана!» От сахи пришли водки попить. На вид и стопняки, черные все. «Что именно они сказали?» «Всего и баяли, что ночью полить кого-то привезут. По петуху им обещано. Все. Более ничего не знаю». Жрать хочу. Примечание петух, 5 рублей, жаргонное, конец примечания. Налетчика увезли в дом зак, но овощинин велел поместить его в одиночку. Если облава даст результат, утром он понадобится для опознания. А сыщики начали подготовку к ночной вылазке. Так, лыков сам того не желая, оказался втянут в операцию чужого ведомства. Ему пришлось телефонировать дурного, объяснять ситуацию и просить разрешения. Департамент полиции связан с градоначальством множеством общих дел. Нередкостью были и совместные операции. Поэтому директор разрешения Алексею дал, но велел утром доложить, что из этого получилось.